Глава седьмая. 12 лет назад. Птица висела, растопырив крылья и походила на крест. Особенно издалека Четкий белый крест на фоне густой темной зелени. Слишком высоко, чтобы дотянуться с земли. Наверняка кто-то забирался на дерево, когда подвешивал, и, пока завхоз бегал за стремянкой, многие успели ее увидеть. Старшуха громко командовала, стараясь разогнать собравшуюся толпу, бросала яростные взгляды на вожатых, которые тоже не особо справлялись. А ребята не расходились, просто послушно отодвигались подальше, создавая видимость, что уходит, останавливались, а затем как-то незаметно опять оказывались возле дерева. Или просто глазели, или выдвигали гипотезы и обсуждали. Елена Михайловна заметила среди подошедших Денисова, приблизилась к нему и зашипела — «Что, явился полюбоваться на своих рук дело?» Алик мгновенно изменился в лице. Глаза потемнели, рот сжался, превратившись в тонкую прямую черту. Желваки выступили, а ноздри раздулись. «Совести у тебя нет, Денисов! Еще что придумаешь? Или ниже уже некуда катиться?» «Это не я!» — сквозь стиснутые зубы выдавил Алик. «Ну да, конечно. Никто и не ждет, что ты признаешься. Не способен. Опять будешь выкручиваться, как обычно». Денисов до побелевших костяшек стиснул кулаки. Ася даже испугалась, что сейчас он не выдержит и набросится на клошу. Как назло, и Митрохина рядом не было. Тот бы его точно остановил, а Ася вряд ли сумеет. Но она все равно протиснулась сквозь компанию стоящих перед ней ребят. Отряда, наверное, из третьего, чтобы оказаться поближе. «Да где бы я ее взял?» С отчаянным вызовом поинтересовался Денисов. «Чайки только на речке. Или к помойке слетаются. А она за забором. И как бы я, по-вашему, поймал?» Добавил Тише. И убил. Вскинулся, произнес подрагивающим осиплым голосом. «Хватит уже на меня сваливать!» «Это не он». Все-таки вмешалась Ася, хотя и не по себе была. И точно она не знала. Да даже если бы это сделал Алик, его мало бы кто осудил после вчерашнего. А уж тем более с учетом в данный момент происходящего. Но Клуша, похоже, легко считала ее неуверенность, развернулась, нависла. «А ты откуда знаешь?» – добавила презрительно. «Защитница». А потом глаза ее внезапно сузились. «Или это твоих рук дело?» Ася растерялась. «А что, если и правда взять вину на себя?» Ну Вот что ей старшуха сделает? Не накажет, в угол не поставит. Ну, максимум прочитает нотацию или отправит на штрафные работы. Например, клумбы пропалывать. Но подобное для Аси ничуть не проблема. Пока жили в поселке, у них был свой маленький огород возле дома. А если спросят, зачем она такое натворила, можно сказать, что думала это будет смешно. Только совершенно не хотелось, чтобы окружающие считали, будто она способна убить. И главное, просто так, ради дурацкой шутки». Но пока Ася раздумывала, Клуша потеряла к ней интерес. Решила, будто она испугалась и отступила. Опять накинулась на Денисова. «И что? И не смущает, что за тебя уже девочки заступаются? Какой же ты после этого мужчина?» Ася опять растерялась. «Ну как же так?» Она ведь пыталась поступить по справедливости, а, по словам старшухи, получалось, сделала только хуже. Еще и Алекс сердито зыркнул на нее из-под лобья, словно предупредил «Лучше не лезь». Хорошо, что остальные отвлеклись. Наблюдали, как, наконец-то притащивший стремянку за вхоз, перепиливал ножом веревку, А Клуша по-прежнему шипела. «Ты дождешься Денисов. Я в твой дедом позвоню и скажу, что приезжали, тебя забирали». «Да звоните, пожалуйста!» — с нарочитой бравадой откликнулся Алик. «Я сюда и не просился. Хотите, сам уйду?» «Только посмей!» — чуть ли не взвизгнула старшуха. «Он еще мне условия будет ставить!» Вскинула голову, отыскала взглядом Лилю, выкрикнула погромче. «Лилия Домировна, ну сколько еще можно? Нельзя же быть настолько беспомощной! Почему ваши дети все еще здесь? Давно уже время зарядки!» Перепуганная Лиля с удвоенной силой принялась всех уговаривать. Но как только завхоз обрезал веревку и унес чайку, ребята и сами разошлись. Кто помчался к синему домику, кто двинулся в сторону стадиона. И Ася направилась туда же. А пока шла и на автомате выполняла набор стандартных упражнений под бодрое команды физрука, все думала, что же это такое было. «Первая мысль — предупреждение». Но кому и кого надо предупреждать? Тем более это излюбленный прием в кино и книгах, но никак не в жизни. Глупость какая-то. Подлая и жестокая. Ася прекрасно помнила, как в вначалке ей в рюкзак засунули яйцо. Даже точно знала, что за ненормальное это сделала. И оно, разумеется, разбилось и растеклось, перепачкав ее вещи. И было до слез обидно. Ну или мальчишки друг к другу могли мышку подбросить. Но игрушечную, силиконовую, хоть и жутко похожую на настоящую. Вот это еще можно посчитать за шутку или за розыгрыш, пусть и дурацкий, или за мелочную месть. А тут ведь видно, что чайка на самом деле живая, то есть совсем недавно она еще была живой, раздражала своими полукошачьими потусторонними воплями, прилетала на помойку, не гнушаясь отбросами. Конечно, птица и сама могла умереть, и кто-то подобрал уже дохлую, но по-прежнему непонятно, зачем. На шутку совсем не похоже, ничуть не смешно. Месть тоже сомнительно, хотя Клуша вполне заслужила. Но тогда логичнее подбросить чайку ей в комнату или подвесить там, где именно она в первую очередь и заметила бы, а тут — в самом центре лагеря. Чтобы многие увидели, испугались и всполошились. Ведь и правда больше всего напоминала предупреждение. Только о чем предупреждать отдыхающих детей или вожатых? Обычно подобные знаки намекали на опасность — Но откуда тут взяться опасностям? Тишь да гладь. Самый обычный загородный лагерь. И все в нем друг с другом ничем не связаны. Только тем, что сейчас находились в одном месте. А 24 июня смена закончится. И все разъедутся. И, вероятно, никогда больше не встретятся. Ася прикинула, хотелось ли ей домой. Получилось и да, и нет. С одной стороны, она соскучилась по бабушке, по родной обстановке, по привычным занятиям. Но с другой... Вот куда они от нее денутся? Вернется домой. Только они и будут, и тогда опять захочется новых впечатлений. Вечером в лагерь приехали артисты. И после ужина все собрались перед открытой сценой. Расселись по лавочкам и наблюдали, как пара девушек, несколько парней и пожилой дяденька в костюмах под старину подключали вполне современную аппаратуру, микрофон и в качестве декорации развешивали баннеры в языческом стиле. «А это еще кто?» С нарочито кислым и раздосадованным выражением на физиономии поинтересовалась Синичкина. «Чё за ерунда? Лучше бы в корпусе отдохнули!» Ксюша сразу сделала большие глаза. Улыбнувшись, многозначительно переглянулась с лелей, словно сказала «Ага, ага, видели мы таких уставших. А как начнётся дискотека, так сразу скачут, как лошади». Синичкина наверняка потому и возмущалась, что если концерт затянется, она либо не успеет толком к танцам подготовиться, либо пропустит начало. А где у нее еще есть возможность на глазах у всех на законных основаниях пообжиматься с Митрохином? Только на дискотеке во время медляков. «И ни одна Ася это понимала. Ксюша тоже. Это фольклористы», — пояснила вожатая. «Они каждую смену приезжают, рассказывают про древние традиции, поют песни, играют на старинных инструментах» и добавила воодушевлённо. «Вот вы гусли слышали? А жалейку? Разве не интересно?» Синичкина закатила глаза с видом святой мученицы, но больше выступать не стала. А артисты и правда оказались ничего так, пусть и на любителя. Митрохин все отпускал шуточки, что лучше бы «Сектор Газа» послушал или Арию, или «Короля и шута. Сначала дядечка, видимо, руководитель, рассказал про день летнего солнцестояния, какие с ним во времена язычества были связаны ритуалы — про купальскую ночь» и «Цветущий папоротник». Потом девушки и парни спели несколько песен в народном стиле, но, судя по тексту, вполне современных. «Вот вы в курсе», — продолжил вещать дядечка, напевно растягивая слова и время от времени поглаживая подбородок, что в день летнего солнцестояния обновляется энергетическая структура всего сущего, активизируются все природные силы. Сама природа служит обновлению. Поэтому в этот день, самый долгий в году, наши предки загадывали заветное желание, отправляя свой запрос вселенной. Начинали новые дела, восхваляли солнце. «Приносили жертвы!» — раздался мальчишеский голос откуда-то с задних рядов. «Жертвы?» — дядечка сосредоточенно свел брови. «Ну, можно сказать и так. Сжигали пучок колосьев или перьев. Или вот куколку». Иногда даже любимую. Но разве жалко, когда для общего блага?» И сразу вспомнилась утренняя чайка. «А что, если это тоже жертвоприношение?» Ася украдкой оглянулась, пытаясь вычислить того, кто крикнул. Но мальчишки сидели с одинаковыми скучающими выражениями на лицах. Не подозревать же всех. Синичкина заерзала ровно в девять, пользуясь моментом, когда Ксюша куда-то отошла, обернулась к Лиле. «Можно в туалет?» Ксюша бы ей не поверила, заставила досидеть. А Лиля кивнула, разрешая, хотя и предупредила. «Только побыстрей!» «Обязательно!» – пропела Синичкина. Невинно хлопнула ресницами и, конечно, не вернулась. Когда концерт закончился, остальные разбежались по корпусам. Только Ася задержалась. На дискотеку она не торопилась, да и в комнате ей сейчас делать нечего. Лучше она дождется, когда все девчонки уйдут, достанет из-под матраса дневник и напишет про увиденную утром птицу и про то, что думала об этом. А пока она по-прежнему сидела на лавочке. Смотрела, как артисты теперь уже собирали свою аппаратуру и невольно прислушивалась к разговору между тем самым дядечкой-руководителем и вожатым из второго отряда Сергеем. Тот навалился грудью на сцену и, не скрывая ироничных интонаций, говорил — «А вот вы пользуетесь своими знаниями? Или все на уровне оттарабанил роль, скинул маску?» «Не понимаю, что вы имеете в виду?» – удивился дядечка, переглянувшись со своей командой. «Но вот вы сами где живете?» «В городе». «Ага», – вожатый прищурился, предположил торжествующим тоном обличителя. «Со всеми благами. И Пасху, не небось, отмечайте, а не Ивана Купала. А это тут при чем?» Дядечка напряженно нахмурился, но объясниться ему не дали. «А что ж вы не переедете, к примеру, в к поселению? не унимался Сергей. «Тут недалеко как раз есть одно. Вот и жили бы там в единстве с природой, силы бы черпали из нее, оставили все плохое в прошлом, вместо того, чтобы артистов изображать. Так разве для гармоничного сосуществования с миром и всем живым обязательно отказываться от благ цивилизации?» – возразил собеседник. Разговор вот-вот грозил перерасти в спор – Но тут вовремя вмешалась клуша, строго окликнув вожатого. «Сергей Борисович, вы о своих обязанностях не забыли? Где ваш отряд?» Дядечка-артист, воспользовавшись моментом, поспешно ретировался. Присоединился к своим, носившим аппаратуру в дожидавшийся на стоянке перед воротами автобус. А Сергей обернулся, попробовал отшутиться. «Как где? Полным составом на дискотеке!» Но старшуха поджала губы и глянула на него еще суровей. «Вот именно!» вывела многозначительно. «А вы здесь?» «Уже нет!» — возразил Сергей и тоже торопливо смылся. Хотя вроде и двинулся в сторону лагерных ворот, но артисты как-то слишком быстро закончили с погрузкой и забрались в автобус, который сразу закрыл двери. Похоже, никому из них не хотелось общаться на тему переезда в какую-то эко-деревню. Кажется, Ася что-то смутно слышала о таких. То ли от деда, то ли по телевизору. Но особо не вникала. Даже не представляла, что они действительно существуют. Хотя какая ей разница? Вожатого Сергея все считали немного странным. А артисты? Всего лишь артисты. Пусть и одеты в старинные одежды, немного напоминающие те, в которые киношники любят наряжать всяких друидов, колдунов и последователей древних культов. После отбоя, когда Ксюша с Лилей ушли на планерку, пожелав ребятам сладких снов, только и было разговоров, что об обрядах и жертвоприношениях. Вика Степнова, заговорщицки понизив голос и сославшись на то, что у нее отчим служил в полиции, рассказала историю, которая точно-точно на самом деле случилась. Несколько лет назад в одном лагере, вроде он «Зарница» назывался, начали пропадать самые красивые девочки. И вначале никто не догадывался, что они пропадают. Первую типа родители забрали. Даже заявление у директора оставили, что увозят, не дожидаясь окончания смены. Вторую вроде как сам директор домой и отправил. «За хулиганское поведение. Типа она у остальных вещи воровала. Третье еще там что-то. И так семь девочек за одну смену пропало. Но все были похожи друг на друга. Красивые, стройные, с темными волосами». «И что?» — хмыкнув с сомнением, уточнила Синичкина. «Прямо так никто не хватился». «Говорю же, нет». Вика обиженно надула губы, но продолжила. «Там же все вроде как обоснованно было. По всем правилам. И только когда в город приехали, заметили». Родители ждут их, встречают, а девчонок-то и нет. Тогда и стали разбираться. Полиция приехала. Сразу куча машин. Всех опросили. Она замолчала, обвела всех взглядом. «Да говори уже!» — не выдержала Ася. Ясно же, что просто выделывалась. Нарочно тянула время, чтобы ее поупрашивали. Вика недовольно зыркнула на Асю. Помедлила еще немного. Потом все-таки заговорила. Но вот тогда и выяснилось, что все это подстроил директор лагеря. И документы он подделывал. Сам. Его долго раскалывали. «Пытали, что ли?» — коротко хохотнув, опять вставила свои пять копеек Алла. Степнова негодующе вскинулась. «Совсем уже?» — совершенно по-детски показала ей язык. «Ну и рассказывай сама, дура!» И демонстративно улеглась, накрылась одеялом, отвернулась. Девочки, конечно, кинулись ее уговаривать. «Интересно же дослушать, что там такое случилось?» Вика поломалась немного, а потом поднялась, произнесла с таким видом, будто всем великое одолжение делала. «Ну хорошо, да скажу!» И прожгла Сенечкину торжествующим снисходительным взглядом. В общем, оказалось, что директор лагеря был сектантом. И у него недавно умерла дочь, которую он очень-очень любил. А в этой секте ему пообещали ее вернуть. Только надо было принести в жертву семь девочек, похожих на умершую. Их жизни перешли бы к ней и она бы воскресла, совершенно здоровая и целая. Не как зомби, а нормальная, будто никогда и не умирала. Девочек, конечно, сразу поехали искать. Думали, директор про секту соврал, самых их выкрал и держит где-то. Вернулись назад в лагерь. Родители там, полиция, спасатели. Но только подошли к лесу, а оттуда им прямо навстречу вышла директорская дочь. Все к ней бросились, а она испугалась и убежала назад в лес. Ее тоже стали искать, но не нашли. И девочек тех не нашли, хотя все там прошарили, даже с собаками. Только следы крови на земле, на одной поляне. «Жуть!» — выдохнул кто-то. Синичкина показательно скривилась, фыркнула под нос. «Детский сад!» — Ася задумалась. Наверняка Степнова приврала. Скорее всего, очень даже приврала. Но ведь любая история не возникает из ничего. Даже детская страшилка может иметь в основе что-то вполне реальное. Девчонки тоже принялись обсуждать услышанное, даже чуть не рассорились, выясняя, правда это или нет, и, видимо, привлеченная их ставшими слишком громкими голосами, в комнату заглянула вернувшаяся с планерки Ксюша. «Девочки, что еще за шум? Спать давно пора, а то завтра будете ходить как зомби». «Так не спится!» — со вздохом пожаловалась Алла. «Ксения Олеговна, а расскажите чего-нибудь?» «Ой, надо же! Оказывается, у меня в отряде деточки малые!» С наигранным удивлением вывела Ксюша. «Сказки им на ночь понадобились!» «Не сказки, а что-нибудь страшное!» Поправил ее кто-то. «Ага», — вожатая кивнула. «А потом вы тем более не заснете, а нам с вами майся!» Но Ксения Олеговна! Ну, Ксюшенька!» Дружно затянули девочки, прекрасно зная свою вожатую. И Ксюша сдалась. «Ладно, расскажу». Она устроилась на краешке ближайшей кровати. Есть тут одна местная легенда уж не знаю, страшная или не страшная, на самом деле все это случилось, или кто-то выдумал, но многие в нее действительно верят. Ксюша умела рассказывать. Девчонки не зря ее упрашивали. Уважатый сразу и голос каким-то особенным становился вкрадчивым и певучим. Лился ровно, обволакивал и очень даже хорошо представлялось то, про что она говорила. Оказывается, дальше по реке, там, где она делала небольшой поворот, берег круто поднимался вверх, образуя высокие крутые скалы. И вот на этих самых скалах когда-то давным-давно стоял дом. В нем жила семья — мать, отец и три дочери. И все они имели особые способности. А иначе зачем им жить на отшибе? Да еще и в месте, до которого не так легко добраться по крутым каменистым склонам. Люди к ним ходили за советом, за помощью, за защитными амулетами и целебными снадобьями. А еще время от времени приводили к ним ребятишек. И не просто безродных сироток, а неизлечимо больных и убогих, колечных, слепых да глухих. Но родители и сестры всех принимали, выхаживали как могли. Так и набралось в семье, кроме трех родных детей, еще и семеро приемных. А времена те были неспокойные. И вот однажды на ближайшее поселение напали то ли злые соседи, то ли пришлые враги. Жители отбивались как могли, но силы оказались неравны. И чтобы дать отпор, пришлось послать гонца за подмогой. Прибыть подмога могла только по реке на кораблях. Но уже наступила ночь, безлонная, темная, темная, А как войску узнать, где причаливать и сходить на берег? Кто-то должен подать сигнал. Вот та необычная семья и развела огромный костер на вершине своей скалы». Враги стали карабкаться наверх, чтобы загасить пламя, но родители и старшие сестры, спрятав приёмышей, пытались их не пустить. Первыми погибли родители. Принесли себя в жертву, но врагов не остановили. Те все наступали и наступали. Тогда три сестры поняли, что не справятся, и подожгли родной дом. Его ведь не так просто потушить без воды. И недруги, даже если до него доберутся, сделать уже ничего не смогут. Только и сами девушки сгорели вместе с ним. Да и приёмыши тоже. Во всяком случае все так посчитали, ведь негде им было укрыться, кроме как в доме, а от того остались только черные угли. Но спустя несколько дней, когда врагов прогнали и жители прощались с погибшими, семеро приёмышей пришли в поселение. Да не просто живые, а еще и совершенно здоровые. И рассказали они, что увидев, как надвигаются враги, сестры отвели их в подпол. Только вот спускались они туда слишком долго, словно не просто в подвал, а глубоко под землю, в чудесную пещеру. И места там было много-много, и таинственные узоры светились на стенах. И то барабаны гремели, то звенели духовые голоса. Дети ждали, ждали, а потом заснули. И когда проснулись, сестры уже были с ними. Вывели их, как обещали, только не на скалы, а к их подножию. Но сами так внутри пещеры и остались». Кто-то решил, что приёмышам все это от страха привиделось, но большинство их рассказу поверили. Тем более дети действительно выздоровели. От прежних болезней до увечья и следа не осталось. Да и потом хвори их стороной обходили. Но мало того, они еще и не старели и жили долго-долго. И слухи ходят, до сих пор живут. Только постоянно переезжают с места на место, чтобы никто о их невероятном даре не догадался. А на вершине скалы, на месте сгоревшего дома... Выросли три сосны с ярко-оранжевыми, как огонь, стволами. Они и сейчас там стояли. Высокие и стройные, втроем, отдельно от остальных деревьев. При сильном ветре сосны качались и тихонько потрескивали, будто невидимое пламя стреляло искрами. Те самые или не те самые, или, может, кто-то специально их посадил, в память о необыкновенной доброй семье, пожертвовавшей собой ради спасения других» уж не исцеленные или и ставшие бессмертными под кедыши.